Глава пятнадцатая. Они ведь тоже женщины. Помимо Эйнора здесь были и другие слуги. Я не видела их лиц под накинутыми на голову капюшонами, а вот голос дворецкого его светлости Силуяна узнала сразу, как только он заговорил. «Прошу вас, Саэл, следовать за мной». «Лабиринт подземных ходов под замком очень сложный, легко можно заблудиться и потеряться, так что никто и никогда не сможет вас найти, поэтому постарайтесь не отставать». «Очень вежливо сказал, доброжелательно, но каждая из семи невест сразу поняла, ног не пожалеет, но не отстанет». Ибо никому не улыбалось бродить этими подземными ходами в полной темноте, в одиночестве, звать на помощь, не находить выхода днями, неделями, а то и месяцами, и в итоге так и умереть здесь, в этом темном и страшном подземелье. Вот так надо пугать, без жалких мистификаций. Пока мы продолжали спуск вниз, я осматривалась. Проходы и лестницы были вырезаны прямо в камне. Какой гигантский крот изрыл все нутро скалы этими ходами, оставалось под вопросом. У него должны были быть стальные когти. Или, как вариант, этот лабиринт ходов был создан магией. Невесты молча следовали за слугами во главе с Силуяном. Никто ни о чем не спрашивал, не просился обратно на поверхность. Тишину нарушали только шаги, и время от времени тихий плач, ой, Виолантини. Последнее меня почему-то успокаивало. Если бы ой, Виолантини перестала плакать, я бы, пожалуй, сильно насторожилась. А так вроде все как обычно. В какой-то момент мне показалось, что я вижу слабый свет где-то внизу. Это было не яркое сияние от фонарей или факелов, нет, а как будто сплошную тьму подземелья разбавили оттенками серого цвета, который слегка серебрился. Совсем скоро я поняла, в чем дело. Один из ходов вывел нас наружу, прямо под ночное небо, и мы оказались на небольшой площадке, каменным уступом нависающей над зарослями кипарисов и туи, которыми заросло подножье скалы. Отсюда открывался вид на территорию острова позади замка и на море. Мой взгляд привлекли темные пятна вокруг острова. Они казались черными дырами на морской глади. Но с заминкой я поняла — это были острова. Маленькие каменистые острова, окружившие главный остров — Кархен. «Семь!» — тихо произнес рядом кто-то из невест. Я не разобрала, кто. «Все верно, Саэллы!» произнес Силуян. «Кархейские острова — это один большой остров Кархен и семь маленьких островов вокруг него. Карух, Магар, Орх, Рух, Тарут, Фиан, Корк». Каждый из невест его светлости сегодня ночью предстоит побывать на одном из семи островов вокруг Кархена. «В чем заключается ваше испытание, вам должны были рассказать». «Нам же, слугам замка, это неизвестно. Мне велено лишь показать вам дорогу. Сейчас мы должны спуститься еще ниже. Пойдемте». Вернувшись в темноту скальных переходов, мы продолжали спуск. На ходу я анализировала услышанное. «Значит, нужно будет попасть на один из маленьких островов. Надеюсь, не вплавь, хотя с Гранвиля станется и ночной заплыв, в чем мать родила невестам устроить». Не удивлюсь, если он где-то сидит с биноклем или подзорной трубой, или что тут у них вместо приборов дальнего видения, и потирает пухлые ладошки в предвкушении пикантного зрелища. Что делать на острове, вот в чем вопрос. Так и подмывало схватить кого-нибудь из девиц, утащить в сторонку и заставить рассказать, в чем суть испытания. Но, во-первых, можно отстать и потеряться, А во-вторых, похоже, Гранвиллих так застращал, что они будут молчать, притворяясь немыми от рождения. «Ладно, черт с ними, буду разбираться на месте», — решила я. тем мне, к слову, было нелегко. Мои бедные чулки прямо сейчас представляли собой магазин «Тысяча мелочей». Благо, все это богатство поддерживали обвязанные вокруг икр шелковые ленты — «Впрочем, какое там к черту поддерживали, если они сползали!» А началось все с того, что незадолго до полуночи я сказала своей самой исполнительной в мире служанке «Лотти, мне не помешает взять с собой несколько полезных вещей». Это был мой просчет. Я должна была понимать, кому я это говорю». Серебряные булавки с цветочками, золотые шпильки с жемчужинами, гребешок, инкрустированный какими-то полудрагоценными камешками, шелковые ленты. — Нет ничего полезнее шпилек и булавок! — с горящими глазами внушала мне Лотти. — Поверьте вашей верной служанке, госпожа, я знаю, что говорю. Ничто так не выручает в трудной ситуации, как булавки. Оборка распустилась, бант оторвался, а лишь шовчик, где разошелся. — Булавка завсегда выручит, госпожа! А ежели локон из прически выбился, шпилька все исправит. А еще ленты. Лентами можно прикрыть любой изъян на платье, госпожа, если умеючи. И пока Лотти все это говорила, она прятала в мои чулки все эти крайне полезные вещи. А потом принялась обвязывать мои ноги лентами, чтоб держалась. Решив, что Лотти от волнения слегка тронулась рассудком, я даже боялась ее останавливать хотя полезные вещи в моем представлении выглядели иначе. Что, скажете на милость, я буду делать на испытании с булавками и шпильками? Разве что в Гранвилля ими тыкать? Может, проткну и сдуется, как воздушный шарик? Это я так думала до того, как за мной пришел слуга. Теперь-то я понимаю, что надо было сразу избавиться от булавок. Кому расскажи отправляюсь на испытание на один из Кархейских островов с заначкой из булавок и шпилек в чулках. Эпичный был бы конфуз. Спустя минут десять по моим внутренним часам мы вышли в просторную пещеру. Ее дно было затоплено морской водой. На воде, привязанные веревками, дожидались лодки. Сосчитать их не стоило труда. Семь. «На этом моя задача выполнена, Саэллы» произнес Силуян. Каждый из вас нужно выбрать лодку на свое усмотрение, любую. Лодки доставят вас на острова. Дальнейшее мне неведомо. Я и остальные слуги будем ждать вас здесь до рассвета. Доброго пути!» Я хмыкнула. «А что, он может быть добрым? Ну, чисто теоретически!» Не успела я даже подумать, что делать дальше, как мимо меня прошла Велора дюран Мой взгляд лишь на пару мгновений выхватил в сумраке пещеры ее профиль. «Ого!» — пронеслось в мыслях. «Какая решимость!» Насколько я успела заметить, Виллора по-прежнему была белой, как мел от страха, но во взгляде ее плескалась яростная непримиримость. Она как будто злилась или нарочно распаляла в себе гнев, чтобы унять страх». Как только Велора Дюран зашла в одну из лодок, один из слуг отвязал веревку от берега, и лодка тронулась с места. Она плыла сама. «Без магии не обошлось, да?» — подумала я. Остальные невесты, включая меня, провожали взглядами тонкую фигурку в лодке, пока та удалялась, плавно скользя по воде. Через две минуты лодка нырнула в один из темных проходов пещер и исчезла. «Ну, ладно» подумала я, чего тут ждать, и двинулась по направлению к ближайшей лодке, однако почувствовала, как скользнул по ноге шелк, резко остановилась, чуть приподняв юбки, поправила съезжающий чулок и тотчас услышала покашливание. Перехватив порицающий взгляд Селуяна, улыбнулась. «Да-да, я в курсе. Благородной девице не положено чулками светить, но что ж поделаешь, из меня вот-вот булавки с лентами посыпаться. Ноги мочить не пришлось. Хватило широкого шага, чтобы войти в лодку. Она чуть покачнулась от моего веса, и я невольно замерла, боясь пошевелиться. Однако лодка почти сразу стала ровна. Медленными шажками я вышла на середину лодки, и она тронулась. Слуга отвязал веревку когда лодка вплыла под один из низких сводов пещерного тоннеля, я оказалась в кромешной темноте. Запасшись терпением, я старалась даже не шевелиться, пока впереди не показался свет звезд и луны. Лодка выплыла в открытое море. Оглядевшись по сторонам, я подумала, что будь в этой лодке весла, я прямо сейчас могла бы повернуть ее в сторону материка. Даже если берег отсюда не было видно, я помнила, что он достаточно близко, чтобы добраться на лодке за час или немногим больше. Я могла бы сбежать. Усмешка тронула губы сама собой. Нет, не могла бы. Если бы сбежать отбора невест проклятого герцога было возможно, то хоть кому-нибудь из участниц прошлых отборов это удалось бы. Но если верить слухам, этот остров не покинул еще никто». К тому же я вдруг поняла, что убегать не хочу. Разве я вернусь в свою жизнь, где меня ждет мой Игорь, если сбегу? Нет. А куда мне бежать в этом мире, в котором у меня ничего нет? А здесь, на острове, по крайней мере, не скучно. Мне теперь уже очень хотелось разгадать тайну исчезнувшего с галереи портрета, узнать, кто изображен на нем, но самое главное... «Почему на мое отражение в зеркале Кархена ты смотрел так, будто увидел любовь всей своей жизни, а, твоя светлость?» Мысленно обратилась я к герцогу. «И почему сразу после этого в твоем взгляде на меня было столько ненависти, которая, впрочем, исчезла уже на следующий день, как будто ты забыл об этом? Я ведь теперь не успокоюсь, пока не разгадаю эту загадку». Мой взгляд потянулся вперед. Лодка приближалась к одному из островов, который выглядел как плешивая макушка водяного, из-за того, что деревья там росли только на щербатых склонах, а округлая вершина была лишена какой-либо растительности. Может, там я найду ответ? Интересно, которые это из семи островов? Тихо пробормотала я себе под нос. корох Магар? Орх? Или рух? А может, тарук или фиан? Или все-таки корг? Замолчав, я какое-то время удивленно моргала. Однако, у меня, конечно, неплохая память, но чтобы настолько. Как мне удалось с одного раза запомнить названия всех островов? Они ведь все вместе и каждая в отдельности — настоящая каменоломня не только для языка, но и для мозга. Нетушки, меня не обмануть. Сама по себе я никак не могла их запомнить. Загадок все больше, разгадок пока нет. Но ничего». Мы сначала все загадки соберем, а потом начнем разгадывать. Никуда они от нас не уйдут. Верно, Холмс?» В этот момент мои глаза, привыкшие к ночной темноте, разглядели зияющее чернотой в отвесном склоне острова пятно прямо над водой. «Грот!» Сразу догадалась я, заодно отметив, что лодка плывет прямиком к этой черной дыре. «Значит, бегать по острову не придется. И то хорошо». Лодка была уже близко к гроту, и я внимательно всматривалась в черноту прохода, как вдруг... Воздух над морем вспарол истошный женский вопль. Бросив взгляд по сторонам, я ничего не увидела, и крик больше не повторялся, но сомнений у меня не было. Только что кричала одна из невест». Грот острова встретил меня кромешной тьмой. Лодка слабо покачивалась на воде. Я слышала очень тихие всплески, а глаза тем временем ничего не видели. «Даже фонаря в руки не дали, изверги!» Слух произнесла я, надеясь, что родной ворчливый голос, не менее родной Сусанны Бузининой, меня немного успокоит. Но услышала только высокая и совсем не успокаивающая сопрано Сюзанны Безар. Эх, больше всего мне сейчас не хватало привычной меня. Почему? С ней мне было бы спокойнее, ну, то есть со мной. Мне со мной было бы спокойнее. Но за неимением у меня меня я искала другие способы успокоиться. Например, строила планы мщения Гранвилю. Погоди у меня, толстый коротышка, и я придумаю, как тебя проучить, Мефистофель недоделанный, — думала я. «Вот только выберусь отсюда, живой!» Женский крик, пронзивший тишину ночи, наверняка слышали все. И остальные невесты в лодках, которые сейчас направлялись к другим островам, и слуги возле пещерного озера в скале, и даже те, кто находился в замке, его невозможно было не слышать. Что же произошло с той, что кричала? «Нет, лучше сейчас не думать об этом. Надо сосредоточиться на том, что ждет меня в гроте» а там таки что-то есть. Моих ушей достигали характерные звуки, как будто кто-то плескался в воде. Кромешная тьма впереди начала серебриться. Из грота шел свет. Его было все больше. Легкие искры серебра наливались голубизной, и, наконец, я увидела скошенный в бок овал света. А когда лодка вынырнула из узкого тоннеля, я оказалась в пещерной зале. В центре пещеры был небольшой бассейн. Я видела, что там плещутся какие-то существа, похожие на... Детей? От воды шло яркое голубоватое свечение, но светилась не сама вода. Свет бил снизу, как будто источник света лежал на дне бассейна. Нужно подплыть ближе. Но как только я так подумала, нос лодки ударился обо что-то твердое, и она покачнулась. Посмотрев вниз, я увидела, что между мной и бассейном тянется полукругом каменная коса. Выбравшись из лодки и подтянув в очередной раз сползающие чулки, я двинулась по косе к резвящимся в бассейне детям. Странно было так думать. Откуда здесь дети? Как это вообще возможно? Подойдя ближе, я увидела, что у всех детей длинные волосы. «Девочки...» Сделала еще несколько шагов, как вдруг одна из ближайших ко мне фигурок, взвившись вверх, нырнула под воду вниз головой. Над поверхностью воды на несколько мгновений мелькнул большой рыбий хвост с серебристой чешуей и раздвоенным плавником. «Русалки? Дети-русалки? Девочки-русалки?» Они ныряли и резвились, слышался детский смех. «И чего остальные невесты были так напуганы?» — не понимала я. «Если Гранвиль рассказал им, что их ждет встреча с русалками, то это же совсем дети, чего их бояться? Мне остался шаг до самой кромки воды, и тут девочки-русалки перестали резвиться, замерли в воде и... все разом повернулись ко мне». «Мать моя женщина!» «Отец мой, мой, мужчина и другие родственники!» «Не-не-не-не, нигде моя лодка! Я проехала свою остановку, мне срочно нужно вернуться назад! Заберите меня отсюда! Спасите, помогите!» «Твоя светлость, сволочь! Что я тебе сделала? Почему из-за тебя я оказалась здесь?» «Вы видели, как улыбаются акулы?» «Готова спорить на жизнь Сюзанны Бизар, мне не жалко, что вы не хотите этого увидеть!» Черненькие, кругленькие, как пуговицы, глазки, а под ними в прямом смысле растянутые в улыбках от уха до уха рты с двумя рядами острых акульих зубов на детских личиках. Фух, жизнь меня к такому не готовила. Здесь какие-то неправильные русалки, думала я, медленно пятясь назад. Все же знают сказку про русалку. Она была красавица, только с рыбьим хвостом, а эти... Не неправильные. Большая девочка, большая девочка пришла к нам в гости, пришла к нам в гости. Красивая, красивая. Поиграем, поиграем. Они разговаривали, и, мама дорогая. Вот с этими акульими лицами они говорили детскими голосами. Гранвиль, я убью тебя. И если выживу, Девочки-русалки смотрели на меня, улыбаясь от уха до уха жуткими улыбками детенышей акул. «Ты будешь с нами играть? Ты будешь с нами играть! Не уйдешь – не уйдешь!» «Какая милая у них манера общаться!» – подумала я. «Сама спросила, сама ответила. Оно и верно, всегда приятно поговорить с интересным собеседником, с собой. Надо взять на вооружение». Я продолжала медленно пятиться. Спокойно, сусанка. Сейчас затком затком находим лодку, забираемся в нее медленно и отчаливаем. А отчаливая, улыбаемся и машем очень вежливо, чтобы не обидеть девочек. Не то съедят. Девочки они-то такие. Сначала кажутся милыми, потом поворачиваются личиками, а там зубки. Акули. Нет ничего страшнее девочек, надо запомнить. А, -а, а деточки, миленькие!» Улыбаясь, пяточкой пыталась найти лодку я. «А я вам тут гостинцев принесла, снаружи оставила возле входа. Сейчас заберу и сразу вернусь, а тогда уже поиграем, ладушки!» «Клац!» Не переставая улыбаться, щелкнула акульями зубками одна из русалок. «Клац!» Сомкнулись зубы второй. «Клац!» В сумраке пещеры глаза русалок полыхнули алым. «Поняла, поняла, поняла!» Перестала шарить пяткой в поисках лодки я. «Все входят, никто не выходит. Очень гостеприимно, очень...» «Так, думай, Сусанка, уйти не дадут, вон как глаза кровью налились. Чего они там хотят?» «Хотят они поиграть. В таком случае можно допустить, что сразу не съедят. Ну поиграть так поиграть». «И в какую игру вы хотите сыграть?» Спросила я. «Ты любишь загадки? Ты любишь загадки?» «Конечно, я люблю загадки, это же совершенно очевидно. Я же просто мечтала оказаться здесь в полночь с этими жуткими созданиями, чтобы в загадки поиграть». «Будет весело? Будет весело!» «Да-да, милые, мне уже весело. Никогда еще в жизни так весело не было». «Разгадаешь загадку?» Я немного подождала. «Так, а почему в этот раз утверждение не последовало?» «Подозрительно!» Одна из русалок нырнула в воду и несколько секунд спустя вынырнула ближе ко мне. Я бы попятилась дальше, но было уже некуда. «За спиной твоей колодец! Он глубок! Загляни в него себя, увидь, дружок!» произнесла она. Вторая русалка вошла в воду и вынырнула ближе на метр. Под водой живет событий череда. Дно незримо, там лишь темная вода. За ней последовала третья. Что уронишь в воду, больше не вернешь. Не утонешь, даже если ты нырнешь. Они подбирались ко мне поближе, по очереди, одна за другой. Там колодцы отраженья лишь живут. Потянись рукой к ним, тотчас уплывут. Последняя нырнула и вынырнула рядом с остальными. «Будет полон он водой, пока живешь! Пересохнет он, как только ты умрешь! Пересохнет он, как только ты умрешь!» Девочки-русалки смотрели на меня налитыми кровью глазками с застывшими на детских личиках жуткими выжидательными улыбками. «Это слишком просто!» — подумала я. «Слишком легкая загадка!» «В том колодце отражения лишь живут, потянись рукой к ним, тотчас уплывут». «Здесь, в этом чужом мире, ночами я часто вспоминала свою прежнюю жизнь. Вспоминала Игоря, тянулась к нему мыслями. Тянулась мыслями к вредной и строгой, но такой родной Лариске, к привычным и недоступным для меня сейчас вещам. Я представляла их в своем воображении, тянулась, но... Они тутчас уплывали, рассеивались, потому что были только отражениями, воспоминаниями. Череда событий — это воспоминания». Дно незримо, потому что никто из нас не помнит себя сразу после рождения. Прошлое вернуть нельзя. А когда человек умирает, вместе с ним умирают его воспоминания. Этот колодец за спиной. «Память!» — сказала я. «Ответ — память!» «Взрослая девочка разгадала загадку?» «Взрослая девочка разгадала загадку!» Произнесла детским голоском одна из русалок. «Ух ты!» — подумала я. «Может, еще удастся уйти отсюда живой? Хочешь еще одну загадку? Хочешь еще одну загадку?» вопросом-ответом произнесла одна из маленьких русалок. «Конечно, хочу еще загадку. Умру от любопытства, если не услышу. Кто бы не хотел еще одну загадку в такой уютной, почти домашней обстановке?» Девочка-русалка слева от меня вновь нырнула в воду и вынырнула ближе. «Одного она больно ранит, для двоих даром ценным станет!» Крайняя справа последовала ее примеру, плюху в воду, и вот она уже выныривает заметно ближе ко мне. «Ее не купишь, силой не возьмешь, но, коль умел ты будешь, украдешь!» Третья вошла в воду, и вот уже я намного лучше могу разглядеть, насколько остры ее треугольные акульи зубки, так близко она ко мне. «Один с ней может мир завоевать!» «Подтолкнет она другого убивать!» Следом нырнула еще одна, а когда вынырнула, в ее полыхающих алым огнем глазах мне почудилось нетерпение. «Счастлив будешь, коль ее познаешь! Свет померкнет, если потеряешь!» Последняя нырнула и вынырнула рядом с остальными. «Свет померкнет, если потеряешь! Свет померкнет, если потеряешь!» «Легкая», — подумала я, Снова очень легкая загадка. Что болезненно для одного и счастье для двоих? Что можно украсть, но нельзя купить? Свет померкнет, это, пожалуй, художественное преувеличение, испытать не доводилось. А вот на глупости, на какие только не подталкивало это, да. «Любовь!» Без колебаний ответила я. Русалки с акульями зубками на детских личиках подозрительно захихикали. «Взрослая девочка правильно отгадала?» «Взрослая девочка правильно отгадала!» Я нахмурилась. «Если я отгадала правильно, то почему у меня такое чувство, будто что-то не так? В чем подвох?» А я не могла отделаться от ощущения, что где-то здесь таится подвох. Русалки продолжали хихикать, как будто знали что-то, чего не знала и не понимала я. А еще теперь они были слишком близко ко мне». «Я отгадала две загадки, но откуда это чувство, как будто я уже проиграла?» «Хочешь услышать последнюю загадку?» — спросила одна из русалок, улыбаясь жуткой улыбкой от уха до уха. А другая добавила, «Отгадаешь — получишь подарок, но если не отгадаешь...» Вынырнув из воды и хлестнув большим рыбьим хвостом, русалка взвилась в воздух и снова нырнула а вынырнув, оказалось всего в метре от каменной косы, на которой я стояла. Близко. Даже кровь в жилах как будто замедлилась до того близко. — Под дном колодца — океан. Спустись на дно и дальше вниз. В том океане хоровод знакомых смутно взглядов и лиц. — произнес тонкий детский голосок. Вторая нырнула и вынырнула рядом с ней. — Спустись на дно! Тебя там ждет! что потеряно давно, и отражение оживет. Коснуться сможешь вновь его. Третья вошла в воду и вынырнула ближе. «В колодце, высохшем в былом, забьет живой воды фонтан. Ты вспомнишь, наконец, о том?» За ней последовала и четвертая. «Под дном колодца океан! Под дном колодца океан!» Вошла в воду последняя, и вот уже все пять лишь в метре от меня — Их улыбки скалятся острыми концами акульих зубов, их глаза налиты кровью. — Успей до рассвета, скажи нам, что это? — Действительно, — подумала я, — что это? В этот раз загадка подозрительно напоминала перевертыш первый. В первый говорилось о том, что дно колодца памяти незримо. Вторая же загадка утверждала, что можно достичь дна, более того, под ним целый океан. Первая загадка говорила, что упавшая в воду потеряна навсегда, а в колодце живут только отражения. И это правда, что осталось в прошлом нельзя вернуть, а воспоминания не имеют плоти, они лишь призраки, живущие в голове человека. Но вторая загадка внезапно обещает, что потерянное может быть найдено, а отражение оживет. И последние строки. Колодец памяти пересыхает со смертью человека. Так что же в таком случае могут означать слова второй загадки? В высохшем колодце вновь забьет живой фонтан. Да как эту загадку вообще трактовать? Это возможно? О чем она? Неужели русалки просто насмехались надо мной, загадав мне две такие легкие загадки, чтобы последней поставить в тупик? Или они насмехаются надо мной сейчас, загадав загадку, у которой нет разгадки? Я скользнула взглядом по детским личикам с акульями улыбками. Вопреки моим ожиданиям они не хихикали, как перед этим. Смотрели выжидающе, а еще их взгляды показались мне очень голодными. Ну что, Сусанка, кажется, приплыли. Ответа у меня не было. Хуже, у меня даже вариантов не было. Стоп-стоп-стоп, может, они просто хотят меня запутать? И последняя загадка нарушно построена, как перевертыш первой, чтобы сбить с толку, но на самом деле между ними нет ничего общего. Глядя на хищные улыбки русалок, я улыбнулась. — А а как насчет еще одной подсказки? — Клац! — щелкнула зубами одна из русалок. — Клац! — вторила ей вторая. — Клац! — Ну, нет так нет! — миролюбиво произнесла я, и тут мне пришла в голову мысль. «А ведь сейчас я в другом мире!» «Что я о нем знаю, если вдуматься?» «Да ровным счетом ничего. Ну, помимо того, что здесь есть магия, темные божества, привидения, проклятия и демон...» «Нет, демон сам товарищ не местный, пришел сюда из другого мира, как и я. Так вот, раз это другой мир, то здесь могут существовать явления, о которых я попросту ничего не знаю». И очень похоже, что так оно и есть, потому что в этот раз загадка кажется мне полной бессмыслицей. Под дном колодца океан. Что это? Не знаю. Если под колодцем подразумевается память, то в этом действительно нет смысла, по крайней мере, для меня. Выражение детских лиц с жуткими акульями улыбками говорило мне о том, что русалки ждут. Ждут ответа. А это значит, что он есть». Только не для меня. Явление, скрытое в загадке, мне просто знакомо, а значит, эту загадку мне не отгадать даже до рассвета. Похоже, пора искать другой выход. Какой? О, этот выход известен всем. О нем вспоминают, когда ничего другого не остается. Пора сказала я себе. «Девоньки, девоньки!» Воскликнула я громко и показала рукой вглубь пещеры. «Смотрите, а там сам Кархен восьмирукий!» Налитые кровью глаза как округлились удивленно, и они все разом повернули головы в том направлении, куда я показывала. «Беги, Сусанка!» Мысленно пнула я себя и, воспользовавшись тем, что русалки отвлеклись на мою детскую уловку, подхватила юбки, развернулась и рванула к лодке, которая оказалась ближе, чем я думала. Я успела пробежать всего ничего, как в спину мне ударил разъярённый виск. Обернувшись, я увидела, как девочки-русалки, опираясь ладошками о поверхность каменной косы, вылезают из воды. Их хвосты яростно лупили по поверхности пещерного бассейна, а детские личики были перекошены от гнева. Кажется, я их сильно разозлила. Однако дороги назад не было. «В лодку! Сусанка!» «Пока эти детишки со своими рыбьими хвостами будут переползать каменную косу, я...» Что-то скользнуло по щиколотке. ступня в чем-то запуталась. Глянув вниз, я заметила край шелковой ленты, соскользнувшей на камень, но не успела остановить собственную ногу, наступила на нее и... Потеряв равновесие, я начала падать вперед, а через секунду мои руки уже были по локоть в воде. «А что я рассчитывала? Что с моими мозгами?» Опираясь о камень под водой ладонями, я пыталась привстать. «В лодке ж нет весел!» Зажмурив один глаз и недоумевая, почему меня еще не съели, я повернула голову. Девочки-русалки смотрели не на меня. Их взгляды были устремлены на каменный пол за моей спиной, и я невольно посмотрела туда же. По камню были рассыпаны булавки и шпильки. «Они сверкали!» освещенные светом, который шел от воды, размотались, змейками извиваясь от моих ног, шелковые ленты. Жадные взгляды русалок сказали мне о многом. «Девочки любят украшения, да?» — подумала я. «Даже если у девочек зубки, как у акул».